это по-другому. От секс-коучей часто приходится слышать, что анальный оргазм гораздо сильнее, чем все остальные, которые может испытывать женщина. Правда ли это? Дело в том, что на силу и продолжительность женского оргазма влияет очень много разных переменных, от собственно техники стимуляции, ее комфортности для женщины, до уровня возбуждения во время секса и фазы цикла. У каждой женщины есть ее индивидуальный рейтинг оргазмов, и вообще не факт, что анальному там найдется место. Что можно сказать более-менее точно, оргазм во время анального проникновения просто другой. Это новый, отличный от привычного тебе опыт. Это новые знания о тебе и о партнере. Это расширение горизонтов сексуальности, которое, возможно, доставит тебе яркое удовольствие. И, наконец, самое важное, что я хотела бы здесь сказать. Запомни, анальный секс — практика не для всех. И если ты пробовала несколько раз, соблюдая технику безопасности, но при этом не поняла, где здесь удовольствие, возможно, анальный секс не для тебя. И это нормально. Самое неприятное для меня — слышать об обязательности анального секса для женщин от секс-коучей. О чем только не говорят. И какой-то волшебный омолаживающий гормональный коктейль выделяется. И оказывается, если заниматься анальным сексом, мужчина никогда не будет тебе изменять. Тотальная ложь. Анальный секс – не молодильное яблоко и не магический приворот. Иногда банан – это просто банан, а секс – это просто секс.